Глава восьмая Проснувшись в пятницу утром, Расму сразу вспомнил. «Сегодня я заберу растяпу, не завтра, не на следующей неделе, сегодня!» И он снова будет лежать рядом. Расму сложил пальцы так, словно хотел погладить растяпу. Он отлично помнил, какова на ощупь его жесткая шерстка. Ладони знали ее так хорошо, что, казалось, собака здесь, рядом. Расму очень скучал по растяпе но уже не тосковал так, как накануне. Теперь он знал, что вечером все несчастья закончатся, и заранее радовался. Он стоял у окна, одевался и насвистывал. Какой хороший день. Правда, дождь. Весь сад был укрыт мягким серым одеялом тумана. На лужайку насыпались яблоневые лепестки, и она тоже была будто под одеялом, только снежным. И какая тишина! Даже дрозд молчал. Может, ему не нравился дождь? Правда, Расмус и сам не очень-то любил дождь, но сегодня ему было все равно. Ведь сегодня он заберет растяпу. Жаль только, что нельзя было сказать об этом маме. Она чуть не плакала из-за него. «Он никогда не убегал так надолго», — вздохнула она. «Целые сутки. Куда же он мог подеваться?» Расмус беспечно погладил ее по щеке и попытался успокоить. «Не волнуйся, мама, вот ты видишь он вернется». В школе все было хорошо. Он умудрился ответить почти на все вопросы, кроме одного. Им раздали тетрадки по чистописанию, и там было всего две ошибки. А господин Фрюберг сказал, что если Расмус Персон начнет использовать по назначению то, чем наделил его создатель, он научится отлично считать. На перемене они с Понтусом стояли в луже на школьном дворе, тихонько перешептывались и радовались, вспоминая про растяпу и про сумку в картофельном ларе госпожи андерсон Расму снова начал жалеть Прикин. «Бедняжка. Раньше она на всех переменах прохаживалась по двору с Юакимом, а теперь болтается возле гимнастического зала с остальными девчонками. А Юаким стоит неподалеку с какой-то темноволосой девицей, которая начинает хохотать, едва только он откроет рот. Вот балбес. Неужели он не видит, что Прикин в сто раз лучше? Не то чтобы расмус начал присматриваться к девчонкам, вовсе нет». Но ведь Прикин в своем зеленом дождевике с волосами, которые от дождя чуть-чуть завиваются на висках, и вправду самая хорошенькая во всей школе. И Юакему следовало бы это заметить. Вот бы подойти к нему, взять за запородистый баронский нос да отвести к Прикин, раз уж она совсем без него не может. В день, когда к нему вернется растяпа, все должны быть так же счастливы, как он, и Прикин, и мама с папой, тем более, что они еще не очень старые, и даже учителя». Сразу после уроков они с Понтусом побежали на вшивую горку. «Я хочу точно знать, когда и где мне его отдадут», — объяснил Расмус. «Мы же можем просто спросить, не думаю, что они на это разозлятся». Вшивый рынок стоял мокрый и пустой. Старики носа не высовывали на улицу, только с интересом смотрели в окна, на две фигурки в дождевиках и резиновых сапогах, со всех ног бегущей по лужам, явно в направлении аттракционов. «И кому охота на аттракционы в такую погоду?» Парк и правда выглядел так печально, как только может выглядеть парк с аттракционами дождем вечером в пятницу. Притихшие карусели напрасно ждали желающих покататься. Девушки, зазывавшие попытать счастье, стояли с таким видом, точно умирают от тоски. Всемирно известный шпагоглотатель Альфреда не выступал. Под барабанищим дождем, утопая в грязи, стояли в кустах сиреневагончики. Весь уют с них точно смыло. Они казались грустными и убогими. «Как в воду заметил Понтус, разметывая брызги на бегу. Под кустами было сыро, тяжелые от дождя грозди сирени свисали вниз. Стоит только подойти и обрушиться целый водопад. Дверь вагончика Альфреда была закрыта, и Расмус нетерпеливо постучал. «Кто там?» — послышался голос Берты. «Это мы!» — ответил Расмус. Дверь открылась, и на пороге показался Эрнст, тоже как в воду опущенные. «Ах, вот, как вы уже здесь!» Расмус выжидающе смотрел на него. «Мы только хотели спросить, когда можно забрать растяпу?» «Та уж столько шума и сайта, тварняшка!» Заметил Альфреда, сидевшая за столом с чашкой кофе. то заходить, садиться и поговорить. Перта наливать нашим гостям чашечку кофе». Берта злобно метнула на стол еще пару чашек, и они послушно сели на лавочку и без оговорок выпили вражеский кофе. Ради по они не осмелились перечить. Эрнст сел напротив и с недовольством уставился на них. Гости ему явно не нравились. «Ничего страшного», — сказал он. «Нам всем приходится ждать, да еще в этой убогой старой крысыловки. Ждать, пока все не взорвется к чертовой матери». «Крысыловки, значит», — повторила Берта. «Никто тебя сюда не приглашал, пропадит пропадом? Так ведь нет, сидит здесь весь вечер» и портит воздух своим табачищем. «Но-но-но», no, ну no, no, сказал Альфредо, — «спавить обороты, Берта. Ты же знаешь, что у старина Эрнст слабые нервы». Берта сердито отвернулась. «Да мне плевать», — буркнула она. Раз мы с Понтоса молча слушали, казалось, все забыли о них. Берта и Эрнст явно были не в настроении, того и глядив цепиться друг другу в волосы. Только Альфредо спокойно пил кофе. «Я знать твой недостаток, Эрнст!» — сказал он, указывая на Эрнста булочкой. «Тебе надо жениться, мужчине нехорошо быть один!» «Да уж, лучше так!» Эрнст бросил насмешливый взгляд на Берту. «А то!» — согласился Альфредо. «Конечно лучше! Тебя надо облагородить, Эрнст, посмотреть на меня! Теперь я быть благородный человек, спасибо Берте! Уж она уметь облагородить нас, мужчин!» Берта фыркнул но промолчала наступила тишина слушай альфреда не выдержал рассмус разве нельзя сказать во сколько вы отдадите растяпу по какой дождь альфреда словно не слышал «Пыть на ярмарка дождь это почти как быть шатым на берте хоть мух давис тоски берта принесла таз с мыльной водой эрнст прилег на лавку и закурил альфреда давил мух и напевал красивым глубоким басом Вдруг он замолчал. «Посмотреть, у нас протекать потолок!» Воскликнул он. Все посмотрели на потолок. Там действительно было большое мокрое пятно. Альфредо задумчиво покрутил усы и уставился на него. «Вспоминаться дядя Константин!» произнес он. И снова наступила тишина, только дождь стучал по стеклам. «Пора построить ковчег, не то потом быть слишком поздно!» сказал Альфредо. Берта так набросилась на посуду, что брызги полетели. «Не знаю никакого дядя Константина», — буркнула она. Альфредо посмотрел на нее с осуждением и покачал головой. «Шенщина между небом и землей, пить еще много того, чего ты не знать». «Дядя Константин-то! Он торковать лошадей, как мой петный мамочка!» Эрнст недовольно заерзал на скамье. Только не начинай опять про свою мамочку, без того тошно. «Я говорить не про мамочку, а про дядя Константину не слушать никаких фасражений отрезал Альфреда. «Дядя Константин быть конократ, а еще он быть анархист, он мечтать всорвать общество, чтобы его исправить». «Так-так». «Ах, вот оно что!» Кисло проговорил Эрнст. Верно надеялся, что ему что-то перепадет. «Оши ты так!» согласился Альфреда. «Таков быть человек, как раз в такой тошливый день, как сегодня тядя Константин, сидеть в наш вакончик и проводить опыт. Он хотел изобрести что-то, чтобы быть лучше динамит. И тратил и всякого такого». «И что получилось?» поинтересовался Эрнст. Альфреда кивнул. «Та!» ответил он. «Уфы получилось!» Он положил руку Понтусу на голову. подумать только!» «Маленький никотяй, когда я прийти вечером к мамочке, я увидеть большое мокрое пятно на потолке и спрашивать, что это? Это осталось от тятиных опытов? А мой бедный матушка начинать плакать и отвечать, нет, это осталось от нашего дяди». Тут Берта не выдержала. «Чушь! Ты несешь полную чушь. У тебя же никогда не было дяди по имени Константин. Пошет быть!» Невозмутимо ответил Альфредо и повернулся к Расмусу. «Что ты хотеть знать? Когда можно забирать растяпа? Сегодня вечером упрямит тебе же сказать, сегодня вечером!» «Мне прийти за ним сюда?» — уточнил Расмус. «Нет, не сюда». Эрнст поднялся со скамеечки. «А ну, послушайте, есть у вас палатка? Вы ведь наверняка из тех неугомонных мальчишек, которые время от времени ходят в походы и ночуют на улице». Ну да. Недоуменно ответил Расмус. У меня есть палатка. Отлично, ответил Эрнст. Бегите домой скажите родителям, что сегодня ночью спите в палатке. А зачем? Спросил Расмус. Затем, что если мы вернем вашу дворняшку слишком поздно, родители поднимут шум, а шума нам не надо, ясно? До утра мы принесем вам собаку прямо в палатку, разве не здорово? Расмус считал, что здорово будет получить растяпа назад, где бы то ни было, лишь бы скорее. Но, боюсь, кое-кто не поверит, что я люблю спать в палатке под проливанным дождем. И этот кое-кто — моя мама. Та уж такой сопротивленный мальчишка придумать что-нибудь, чтобы скормить своей мамочке. Встрел Альфреда. Не надо палатки, раз она ее так не любить Можно сказать, что фы сидеть на дереве и любоваться закатом. А что вам воображение? Всегда говорить правду, малыш Альфреда. Разве не так считала твоя мамочка? отпарировал Расмус. Когда надо, он умел пошутить. альфреда скорчил довольную физиономию. «Ай, маленький никотяй, ты мотать на ус, что говорит старина альфреда Но Эрнст потерял терпение и подтолкнул их к двери. «А теперь проваливайте и возвращайтесь к восьми». приходу ходу Расмуса вся семья собралась в кухне. Мама стряпала, папа сидел на краешке стула и говорил без умолку. Он рассказывал про кражу. Это было самое крупное преступление за всю историю Вест-Анвика, и полиция, как сказал папа, работала, не покладая рук. Ему уже пора было идти обратно. Он работал всю ночь, а теперь забежал на часок домой, чтобы обо всем рассказать маме. Но неужели обязательно обсуждать самое крупное преступление Вест-Анвика именно на кухне и именно когда я пеку? Вздохнула мама. У нее и без того было плохое настроение. Так что про палатку и упоминать не стоило. «Ты даже не хочешь послушать, что я об этом думаю?» — изумился папа. «Хочу, но сейчас мне нужно разложить противни. А вы заняли всю кухню?» прикин рассмеялась, кажется, впервые за два дня. «Ребята, отодвиньтесь и освободите маме место. Только, боюсь, ей не хватит и целого стадиона. Мам, ты сегодня не в духе?» Мама глянула на нее с досадой. «Вовсе нет. Я только не понимаю, почему вы все толпитесь в кухне, когда я как раз тряпаю». «Потому что здесь хорошо», — ответила Прикин. «И пахнет вкусно». Папа закивал. «И сама ты, дорогая, как булочка с изюмом». «Маленькая сердитая булочка», — фыркнул Расмус. «Ну, спасибо», — ответила мама и так яростно набросилась на тесто, точно шла на него в атаку. «Кстати, Прикин, ты последняя была в ванной?» «Может, и я, что?» «Тогда будь добра» подотри за собой ответила мама и засунула противень в духовку или ждешь что это сделаю я ой прости я сейчас разму слепилась тесто змейку и сунул маме под нос ну тогда уж ругайся на всех раз начала сказал он и буду откликнулась мама пози-ка взгляни на дверь кладовки она вся захвата чьими-то грязными руками интересно чьими спросила прикин «Спросите лучше у папы», — сказала мама. «Раз уж у нас в доме полицейский, пусть определит виновника по отпечаткам пальцев. Это, конечно, не самое крупное преступление Вест-Анвика, но все-таки хотелось бы внести ясность». Папа засмеялся. «Подозреваемые есть?» Мама молча кивнула в сторону Расмуса. «А вот и нет, меня оправдают, потому что я всегда открываю дверь ногой». «Ах, вот как!» — с горечью произнесла мама. Теперь ясно, почему с нее слетела вся краска. Папа вмешался не в силах слушать перебранку. Я покрашу ее заново. Когда? Недоверчиво поинтересовалась мама. К нашей серебряной свадьбе точно будет готова, заверил папа. Неужели? Не пройдет и семи лет? Заметила мама. К тому же к свадьбе ты уже обещал мне прибить полочку в ванной. Это было как раз тот год, когда началась война. А теперь еще это кража. Папа был потрясен. «Да что с тобой, голан У мамы слезы навернулись на глаза. «Простите, я так беспокоюсь за растяпу, что вот-вот взорвусь. Не плевать на серебро фон Ренкинов. Я хочу, чтобы полиция нашла растяпу». Папа дернул себя за волосы. «Ну да, голан да». «Коллекция серебра, может, и бесценна, но ведь растяпа — живое существо, живое, понимаете? Поэтому я беспокоюсь». Мама как-то странно зашмыгала носом. Вид у папы стал совсем несчастный. «Да, да, Гулан, мы сделаем все, что можем». Зазвонил телефон. Расму снял трубку. Тетя Руд хотела поговорить с мамой. «Присмотри за печкой, прикин». Сказала мама и отряхнула руки от муки. Она ушла в переднюю. Все знали, что это минут на десять, не меньше. «Послушайте-ка». Начал папа вполголоса «Надо как-то поддержать маму». «Вы же знаете, что я не могу увидеть, как она грустит». «Это они знали». «Мне вообще не нравится подобное настроение», — сказал он и покачал головой. «Если теперь еще и мама. Хватит того, что вы оба ходите, как водопущенные». Он похлопал прикин по плечу. «Думаешь, я ничего не вижу? Я давно заметила, что ты бродишь по дому и грустишь». прикин опустила глаза. «От отца ничего не скроешь, но ты не грусти, Прикин, вот увидишь, он вернется». Прикин залилась краской. «Ты так думаешь?» — тихонько переспросила она. «А то!» — воскликнул папа. «Прибежит, за залает и будет вилять хвостом, как всегда». Прикин вздрогнула. «Так ты про растяпу?» у «Ну, другой собаки у нас, слава богу, нет», — усмехнулся папа. «Но сейчас надо позаботиться в первую очередь о маме». Он прислушался. Мама продолжала говорить по телефону. «И так беспокоюсь, если бы только знать, где он. А дети так переживают, смотреть не могу». «Ну, слышали?» Сказал папа. прекратить уже киснуть. Вы должны радоваться, как ни в чем не бывало. Скажите, конечно, растя повернется, мамочка, не переживай. Помогите мне развеселить ее». Прикин и Расмус кивнули. «Они готовы на все, лишь бы вернуть маме хорошее настроение». Как жаль, что нельзя прямо сейчас сказать ей «Вечером Растяпа вернется». Это был бы лучший способ утешить ее. Но придется придумать что-то другое. Мама повесила трубку, но в кухню вернулась не сразу, а когда вернулась, в руках у нее был листок бумаги. Рут сказала, что надо дать Растяпе объявление в газету. И как мы сами не догадались? Расмус засмеялся. Он решил сразу же развеселить маму. — А какой толк в объявлении? Тяпа не умеет читать. Папа тоже засмеялся. «Тяпа не умеет читать. Ха-ха-ха!» Но, взглянув на маму, замолчал. «Хм, пожалуй, стоит дать объявление. Покажи-ка. Ты уже придумал текст?» Папа взял листок и прочел. «Убежала маленькая короткошерстная такса Растяпа. Просим позвонить. Вестанвик 182». Папа снова засмеялся. «Просим позвонить. Ты что ж думаешь, что Растяпа сам позвонит?» «Не валяй, дурака!» — вздохнула мама. «Понятно, что позвонить должен тот, кто его нашел». «А почему тогда так и не написать?» «Потому что тогда они поместятся в две строчки». Папа продолжал смеяться. «Лучше нашей мамы, но, по-моему, просим позвонить. Ха-ха-ха!» Смеяться легче всего. Отрезала мама и стала отчаянно лепить булочки. Через некоторое время она выпрямилась и грустно посмотрела прямо перед собой. «Надо мне так не хватает этой собачки!» Она снова вздохнула. «Но у тебя же есть мы!» — воскликнула Прикин. «Мы тоже умеем гавкать и вилять хвостом!» Мама строго взглянула на нее, но Прикин не унималась. «И вообще, с чего мы взяли, что короткошерстные таксы самые умные? Их и от пола-то не видно. Давайте лучше заведем бульдога. То-то будет здорово!» Тут папа забеспокоился. Пожалуй, это был не лучший способ веселить маму. «Приятно, что у тебя хорошее настроение, Прикин», — сказала мама. Но, кажется, она сказала не совсем то, что подумала. «А помнишь, Патрик, когда ты заболел? Растяпа все сидела у твоей постели не сводил с тебя глаз. Он был такой ласковый песик». «М -м -м, помню, — проговорил папа. «Мам, ну подумаешь, пропала собака, что за беда?» — перебил Расмус и взмолился про себя. «Тяпа, прости, пожалуйста, же понимаешь это только, чтобы развеселить маму». Мама уставилась на него. «И ты? Это же твоя собственная собака!» Она засунула в духовку последний противень с булочками. «Мне кажется, в этом доме никто, кроме меня, не любил растяпу. Впрочем, наверняка его уже нет в живых, так что он и не нуждается в вашей любви». При этих словах Расмус похолодел, но мама не должна была ничего заметить. «Ну что же, все там будем, как говорит бабушка», с легкостью отозвался он. «А вот этого уж совсем не следовало говорить». Мама с грохотом захлопнула духовку, встала посреди кухни и оглядела по очереди всех домочадцев. «Да что вас вообще волнует? Видно, у вас совсем нет сердца. Выходит, я и вправду единственная, кто любил растяпу?» Домочадцы растерянно переглянулись. «Как трудно все-таки веселить маму. Или они сделали что-то не так?» «Бедный тяпа!» — дрожащим голосом проговорила мама. «Я прямо вижу, как он бродит один под дождем» такими доверчивыми глазами смотрит на прохожих, но никто не понимает, что он просит отвезти его домой. Расмус вздохнул, и этот вздох был очень похож на всхлип. «Нет, не надо давать объявление», — продолжала мама. бедняжка наверное, уже умер от голода и холода, и лежит где-нибудь один на денешник, несчастный песик, закрытыми глазами, и никогда больше не залает». «Мама!» — Расмус не выдержал и заревел. А у Прикин застрял ком в горле. «Ну и воображение у тебя!» Сквозь слезы сказала она. «Хм!» — проговорил папа. «Давайте позвоним в газету». И он набрал номер телефона. «Новости, Вестанвика, мы хотим дать объявление», — говорит полицейский Патрик Персон. «Мы хотим дать объявление», — убежала маленькая короткошерстная такса. Голос у папы сорвался, и он замолчал. Но тут же начал снова. Убежала маленькая короткошерстная такса Растяпа. Он почти выкрикнул это, а потом как-то странно хлюпнул, и на том конце провода и два расслышали. просим позвонить. в Вестанвик, 182». «Патрик, ну не плачь же!» — воскликнула мама. Но она уже и сама плакала. И Расмус, и Прикин вместе с ней.